Глава 38 Оставив Киори и Мика в офисе, попросили Есуши присмотреть за ними. Тот удивился, но кивнул, пообещав, что с ними ничего не произойдет. Впрочем, если работа Мицука прошла удачно, то никто и не узнал, что мы взломали флешку, но стоило перестраховаться. Поэтому вдвоем с начальницей рванули к полицейскому участку. К сожалению, номера Джуничи у меня не было, за что я корил себя всю дорогу. Хотел набрать отцу и узнать, как дозвониться старшему детективу, но решил изначально самому во всем разобраться и только потом тревожить отца. Ему и так сейчас тяжело. Не прошло и 10 минут, как мы припарковались близ полицейского участка. Вломились туда, сразу же направились к дежурному. «Простите, первым обратился я к пухлой темнокожей женщине с бритой головой. Жуткое зрелище на самом деле. Мы бы хотели поговорить со старшим детективом Джуничи Курихара». «Кем?» — она подняла на нас взгляд, но в нем не было ни грамма любопытства. Казалось, что она не особо рада нас видеть. Уж лучше б ей принесли заказанную пиццу. Джуничи Анда и Замо!» — позади раздался знакомый голос. Обернувшись, увидел рядом массаши. «Чем обязан на этот раз?» Я старался не подавать вида, что он меня жутко раздражает, но это плохо получалось, так как детектив вздохнул и как-то даже паник. «Пойдём, Изаму», — произнес он, но на этот раз более спокойный и практически подружески. Пройдя по широкому коридору с бело-синими стенами, вошли в небольшой кабинет, в центре которого стоял деревянный стол и пара стульев. «Присаживайтесь», — пригласил нас детектив. «Мы подчинились». «Так вот, Изаму», — начал мужчина, сев напротив, — «я должен перед тобой извиниться». «Последнее время у нас только работы с этой бандой». «Лотос?» – переспросил я. «Именно», – прищурился тот. «А ты откуда о них знаешь?» Отец рассказал. Он работает в скорой помощи водителям, и к нему попала одна из жертв, которую потом убили в клинике. «Так себе сказки на ночь от заботливого родителя», – усмехнулся детектив. «Прости, не смог удержаться». «Видимо, Джуничи провел с вами полезную беседу», — съязвил я в ответ. Массаша только хмыкнул. «На самом деле нет. Когда он приехал к нам в участок, то сам удостоверился, насколько тяжело работать офицером. У нас не хватает рук, не хватает власти. В то время как преступники делают все, что захотят», — развел руками. «Да, я понимаю, что местами вел себя неправильно, но так уж получилось. Мы поговорили с детективом и решили сотрудничать, а не воевать. «Приятно слышать», — произнесла Мицука. «А вы, простите, кто?» — наконец-то он обратился к ней. у «Утияма Мицука, начальница и заму». «Ого!» — восхищенно выдохнул мужчина. «А тебе повезло, парень. Знаю, вы не первый, кто так говорит». «Тогда это правда», — после чего стал более серьезным. «Так что вас привело сюда?» Я на пару мгновений замялся, говорить или нет массаши мне не нравился но кому вообще можно доверять джуничи ведь ему верит отец но того сейчас нет в участке что же делать покосился на мицука она молчала видимо ждала моего решения стоит потом за это поблагодарить но делать нечего может я зря себя накручиваю и массаши просто уставший человек в общем я нашел кое что важное на месте первого преступления показал флешку детективу она была привязана к щенку «А что в ней?» – мужчина заинтересованно взял ее в руки и покрутил перед глазами. «Не знаю», – соврал я. «Там стоит пароль, а взламывать мы не стали. Вдруг из-за этого исчезнут улики, если они там вообще есть». «Интересно, интересно», – пробормотал детектив. «А с чего вы взяли, что она как-то связана с преступлением?» «Ну как же!» – я наигранно удивился. «Ведь я нашел ее в той подворотне, где напали на женщину, которую отвез мой отец». Видимо, потерпевшая что-то знала, а преступники потом решили, что она успела поговорить с отцом и напали на него. А когда поняли, что потеряли еще и флешку, то проникли в наш дом». «Хорошая теория», — улыбнувшись, кивнул мужчина. «Насколько я помню, ты работаешь сценаристом. Не думал написать какую-нибудь детективную историю?» «Минами-сан, я же не шучу сейчас», — возмутился я. «Я тоже», — он вскинул руки. «Честно, Изаму, твоя теория неплоха. Правда сырая, но мы обязательно ее проверим. А если здесь...» — вытянул флешку. «Что-то есть, то благодаря тебе мы закроем лотоса со всеми подельниками. Мы будем надеяться на вас», — с натянутой улыбкой сказала Мицука. «Постараюсь не подвести», — кивнул он. «Как только детектив Курихара появится в участке, мы сразу займемся делом». «Спасибо», — поблагодарил я и поднялся из-за стола, собираясь уйти. Кстати, Изаму, остановил меня Масаша, ты же понимаешь, что все, кто знал о флешке, могут быть под угрозой. Надеюсь, ты никому о ней не рассказывал. Вот, сукин, сын, к чему такие вопросы? Нет, покачал головой. Лишь Мицука и я знали о ней. Вот и хорошо. Тогда ждите новостей. Думаю, уже сегодня вечером я что-нибудь да вам.